19 год 3020 лягуш очнулся в госпитале корпорации над ним склонились трое первый медик блейка с которым он уже имел дело раньше в качестве лакея корпорации смайт был не так уж плох другой с лиими чертами и голодным взглядом был ему незнаком третий была мойа малышка мойра он попытался улыбнуться он не сразу сообразил что вокруг него нет официальных лиц и удивился Лягуш начал ругаться, будто заискивающий араб, а затем, когда язык наконец стал слушаться, прорычал. «Проваливайте отсюда, Смайд. Я уже полвека обхожусь без вашей помощи. Так что никаким фальшивым счетом за лечение Блейк у меня не разорить. Все за счет заведения, Лягуш. За счет моей задницы. Блейк даже с прошедшим четвертой руки гондоном просто так не расстанется». Он взглянул на Мойру, белокурова ангелочка, который беспокойно ерзала на жестком стуле. Приняв беспокойство за смущение, он одарил ее слабой улыбкой. Поговорим об этом позже. Он яростно уставился на типа с лисьей мордой, который сгромоздился на невысокий комод, поставив ногу на ногу. «А ты кто такой, черт бы тебя побрал?» «Огуст Плейнфилд. Новостное агентство Стимсон-Гробовский. Обозреватель. Мне поручили сделать про вас репортаж». «Хм...» Лягуш ощутил дурной запах стервятника. «Подобное отродье всегда оказывалось там, где можно было поживиться человеческой падалью. Он снова посмотрел на Мойру. У той был встревоженный и усталый вид. В самом ли деле она просто за него беспокоилась? Или ее в конец замучили репортеры из Голосити? Лягуш не был любителем головидения, но смотрел его достаточно, чтобы знать. Репортеры, ради своих историй, готовы на все, и им неведома человеческая жалость. Отчасти он опасался, что его подвиг возбудит их профессиональный интерес, но не предполагал, что они станут преследовать Мойру. У него уже были заготовлены для них несколько отборных фраз, но Мойра... Она всего лишь ребенок и вряд ли выдержит подобное давление. Что могло значить спокойствие маленькой девочки для стервятника вроде Плейнфилда? Такие, как он, воспринимали всех и все, как пушечное мясо для камеры, с помощью которой снабжали добычей чудовища в облике зрительской аудитории. «Мойра, выйди на минуту. Мне нужно кое-что сказать этой твари». От боли Лягуш трудом соображал. Он был уверен, что Смайт, ушедший в соседнее помещение, проверить показания мониторов, чем-то крайне возбужден. Как доктор он, может быть, и неплох, но многое воспринимал чересчур серьезно. Черт с ним, пусть переживает. Мора слезла со стула и молча вышла. Сдержанности на публике, как и во многом другом, она подражала Лягушу, по-своему выражая привязанность. Лягуша это приводила в замешательство. Как и многие, сдерживавшие свои чувства, он тосковал по ним у других. Для него это было поводом слегка приоткрыть душу, и это его пугало. Он мог угодить в ловушку, обнажив собственную ахиллесовую пяту. Он высказал репортеру несколько отборных фраз, потом еще несколько злобных, цветистых и угрожающих. Плейнсвилд выдержал их натиск, будто гора, противостоящая многочисленным бурям, атакующим ее склоны. «Что вы там нашли?» — спросил он, когда лягуш иссяк. «Хм, нашел? Ничего. Всю ту же теневую черту и солнечную сторону. И даже если бы я что-то нашел...» «Все равно ничего бы не рассказал уроду вроде тебя». «Я таки думал. Вы о многом болтали, пока были без чувств. Про желтое, про оранжевое». «Доктор Смайл считает, что вам снились сны, но мне кажется иначе. Сны не вызывают лучевой болезни. Желтый свет уже тысячу лет означает радиоактивность». Лягуш столь сильно нахмурился, что его лицо на мгновение напомнило темноглазый чернослив. «Я почти ничего не помню. Кислородное голодание плохо действует на мозги. Проверь запись бортового компьютера». Он усмехнулся. Плейнфилд не доберется до Краулера, пока его обследуют люди Блейка. На это могут уйти годы. Уже проверил и ничего не нашел. Собственно, настолько ничего, что мне стало любопытно. Зачем кому-то приказывать компьютеру забыть место, где он едва не умер от лучевой болезни? Зачем кому-то тратить силы на регистрацию формальной заявки на участок тени в конце теневой черты, если он думает, что умирает? И это при том, что до этого он никогда не подавал заявок. И еще мне интересно, почему он пересмотрел совещание, как только зарегистрировал заявку. «Я хочу, чтобы меня там похоронили», — сочинил на ходу лягуш. «Кто-то все равно рано или поздно снова туда отправится. Хочу, чтобы он похоронил мой прах на единственном участке, на который я когда-либо заявлял права». «Ну вот, теперь с вами можно нормально разговаривать», — усмехнулся Плейнфилд, скорее сволчий, чем лисьей улыбкой. «Возможно, вы говорите правду. Люди из корпорации, которые считают, что знают этого чокнутого коротышку, Предполагают нечто подобное. Или думают, что вы замышляете некий план, чтобы вынудить их вышвырнуть деньги на ветер ради безумной мести. Я не страдаю их предубеждениями. Я вас не знаю. Но я хорошо знаю людей. Уверен, вы что-то там нашли. Всего лишь место для собственных похорон. Настаивал Лягуш, все больше нервничая. Подобный допрос вовсе не походил на интервью в его понимании. Улыбка Плейнфилда стала шире. «Вы можете оказаться там раньше, чем вам хотелось бы». Воплотившиеся в жизнь мечты об Эльдорадо порой пожирают самих мечтателей. «Да ты вообще репортер или кто, черт бы тебя побрал!» – не выдержал Лягуш. «Можете называть меня воплотителем мечты. Я превращаю фантазии в реальность. В основном собственные, но иногда и чужие. И порой они превращаются в кошмары». Лягуш уже не просто нервничал, ему стало страшно. Он огляделся в поисках оружия и понял, что вляпался по уши. Возмущаться было бесполезным. а перейти по своему обычаю в нападении он в нынешнем состоянии не мог. Ощущение безысходности лишь разжигало злость. Неужели его плоть всегда предавала дух? Неужели он всегда оказывался чересчур маленьким и слабым? Почему его допрашивал не кто-то из людей Блейка? Собственно, зачем это вам вообще понадобилось? В смысле, это ваша безумная поездка? Полагаю, причины всегда могут найтись, но прежде всего мне хотелось бы знать, что могло подвигнуть вас на невозможное. Я изучил все, что известно о солнечной стороне и теневой черте. Вы никак не могли знать, что сумеете там что-то обнаружить. И в самом деле, что заставляет человека совершать поступки, которым нет разумного оправдания? Лягуш немало об этом размышлял, пока ехал к цели, и ему ни разу не удалось даже приблизительно объяснить собственные мотивы. Большую часть времени он убеждал себя, что делает это ради Мойры, но порой подозревал, что делает это ради себя самого, чтобы успокоить собственное, уязвленное самолюбие, показав человечеству, что оно неправо, считая его клоуном. С другой стороны, при этом не учитывалась вероятность неудачи, что лишь подчеркивала его глупость. Так зачем же тогда? Чтобы показать Фигу Блейку? Из-за этого безумного глубокого убеждения, что он обязательно что-то найдет? Нет. Ни одна причина не являлась достаточной сама по себе. За столько лет одиночества он так и не сумел постичь себя. Человек, который прячется от себя самого, прячется лучше всех. «Что вы нашли?» Лягуш попытался сосредоточиться на Плейнфилде и понял, что ошибался в прежних своих оценках. Этот человек не был ни стервятником, ни лисом, ни волком. Он был змеем, хладнокровным, бесчувственным, смертоносным, хищным и не знающим жалости. И он ни на кого не работал. Профессия репортера была лишь прикрытием. Он был сам по себе. Плейнфилд придвинулся ближе, и в его ладони появился инъектор. Лягуш попробовал слабо сопротивляться, но инъектор все же коснулся руки. «Мне снова ошибся», — подумал он. «Он хуже змея. Он человек». «Что вы нашли?» Лягуш понял, что на этот раз ему не отвертеться. Этот человек, это существо, называвшее себя Огостом Плейнфилдом и притворявшееся репортером, собиралось лишить его одержанной победы, а затем убить. Даже сам Господь не помешает ему говорить после того, как сработает наркотик, а затем... он перестанет представлять какую-либо ценность». Лягуш заговорил, а потом, как он и предполагал, умер. Но прежде чем это случилось и пока он еще что-то соображал, в темную дверь перед ним шагнул еще один человек. В палату ворвался Смайт, встревоженный показаниями мониторов. За ним, словно на коротком поводке, следовала мойра Доктор набросился на Плейнтвилда, собираясь закричать. Маленькое бесшумное оружие, помещавшееся в ладони, остановило сердце Смайта, прежде чем с его губ успел сорваться хоть звук. Мойра выскочила за дверь, будто ее дернули за веревочку. Плейнфилд выругался, но не стал ее преследовать. На Лягуша нахлынула тоска. Ему было жаль как себя, так и Смайта. На Черномире, как и на подавляющем большинстве планет, мертвые никогда не воскресали. Даже члены семьи Блейка оставались мертвыми после смерти. Воскрешение было слишком дорогой и сложной процедурой, к тому же имевшей весьма серьезные социальные последствия. Да и какая разница? Людей было столько, что их жизнь ничего не стоила. Покончив с Лягушем, Плейнсилд исчез. Убийство осталось нераскрытым. Полиция корпорации объявила репортера в розыск, но того и след простыл. Его разыскивали за воровство. Его разыскивали за уничтожение муниципальной собственности и собственности корпорации. Его разыскивали за подкуп муниципальных чиновников и сотрудников корпорации. Его разыскивали за длинный перечень преступлений. Но главным образом за убийство лягуша и Смайта. У Блэйка была очень хорошая память. В Стимсон-Гробовске утверждали, что никогда не слышали о Пленфилде. Полицейские Блэйки потребовали ответа, как в таком случае этот человек добрался до Черномира на чартерном корабле Стимсон-Гробовске. Как он оказался в числе обозревателей, если о нем никто не знал? Стимсон-Гробовске ответила высокомерным молчанием. Их молчание уже само по себе о многом говорило. Пленфилд, несомненно, имел немалый вес за пределами планеты. В преследовательском азарте мотивы убийцы отошли на второй план. Лишь горстка людей знала о заявке и завещании лягуша, и всех подкупил Плейнфилд. Их отдали под суд, где никто не стал их слушать, и приговорили к изгнанию, что означало, что им дали скафандры и выставили за городские шлюзы, предоставив выживать самостоятельно. Блейк в очередной раз подтвердил, что не оставит ни один долг неоплаченным, хотя на это могло потребоваться поколение. По изначальному завещанию лягуша море досталось больше, чем кто-либо мог предполагать. Ей вполне этого хватило, чтобы обеспечить себе достойное место в жизни край города. Жизнь продолжалась.